Глава седьмая. Перемена положения. Прошло таким образом шесть недель, в продолжении которых малыш совершенно освоился с выпавшей на его долю хорошей жизнью. Удивляться этому, конечно, не приходится, ведь раз человек может привыкнуть к нищете, то несравненно легче привыкнуть к довольству. миссана Анна Уэстон, легко поддающаяся первому влечению, пожалуй, устанет, наконец, выказывать малышу, Это чрезмерное внимание и ласку. Ведь чувства, подобно физическому телу, подчинены закону инерции. Когда сила боли не поддерживает движение, оно прекращается. А если в сердце мисс Уэстон есть пружина, то разве не может она в один прекрасный день забыть ее завести, как она почти никогда не заводит вовремя своих часов? Не был ли малыш лишь ее мимолетным капризом, забавой, даже рекламой? Нет, потому что она была действительно добра. Продолжая о нем заботиться, она, правда, уделяла ему уже меньше внимания. Но ведь актриса так занята, вечно поглощенная своим искусством, играя почти каждый вечер, что неудивительно, если она иногда и забывала приласкать его. В первые дни ей приносили ребенка по утрам и сажали к ней на постель. Она забавлялась с ним, разыгрывая мамашу. Но так как он мешал ей хорошо выспаться она имела обыкновение спать по утрам очень долго, то малыш стал допускаться только к завтраку. Какое удовольствие видеть его рядом с собой, сидящим на высоком, специально для него купленном стуле. «Вкусно?» — спрашивала она. «О, всё это так вкусно!» — ответил он однажды. «Как может быть только в больнице, где дают больным такие вкусные кушанья». Надо заметить, что хотя малыша никто не обучал хорошим манерам, так как этого нельзя было ожидать ни от Торнпипа, ни от Оботкинса, но он, благодаря своей врожденной скромности, своему милому характеру всегда резко отличался от озорников Рогетскул. Он был всегда выше своего положения, старше своих лет по выражаемым им чувствам и по поступкам. Несмотря на свою рассеянность, мисс Уэстон не могла этого не заметить. Она знала о нем лишь то, что он был в состоянии рассказать ей — то есть свою жизнь со времени пребывания его у хозяина марионеток. Очевидно, он был покинутым ребёнком, и мисс Уэстон, находя в нём врождённое благородство, не сомневалась, что он был сыном какой-нибудь знатной дамы, принуждённой покинуть его при самых трагических обстоятельствах. И сейчас же воображение её нарисовало целую драму, которая могла бы иметь громадный успех на сцене. Она, конечно, играла бы первую роль. Сколько бы слез она вызвала, как она была бы хороша, какое бы произвела потрясающее впечатление и так далее, и тому подобное. И взволнованная, вся трепещущая, она хватала малыша, сжимая его в своих объятиях, воображая себя на сцене и слыша целую бурю рукоплесканий. Как-то малыш, смущенный ее ласками, спросил. «Мисс Анна, что, милочка?» «Я хотел бы вас спросить. Говори, моя радость». «Вы не будете меня бронить?» «Бронить? О, нет, нет!» «У каждого ребёнка есть мама, не правда ли?» «Да, мой ангел, у каждого есть своя мама». «Почему же я не знаю своей мамы?» «Почему?» «Потому что...» «Не сразу ответила озадаченная мисс Уэстон. «Потому что на это есть причина. Но когда-нибудь ты увидишь свою маму... «О, я уверена, что ты её увидишь!» «Ведь вы не раз говорили, что она красивая, важная дама». «Да-да, очень красивая и знатная». «Но почему же вы это знаете?» «По твоему виду, по твоей наружности». «Вот потешный малютка вздумал, о чем расспрашивать. Ведь это же необходимо для драмы, чтобы она была важная, красивая». «Но ты этого не поймешь». «Да, я не понимаю», — ответил малыш с грустным видом. «Мне иногда кажется...» что моя мама умерла. «Умерла? О нет, этого не надо думать. Если бы она умерла, то драмы бы не было». «Какой драмы?» Миссан Уэстон вместо ответа только поцеловала его. Но если она не умерла, продолжал между тем малыш с прямолинейной логикой, свойственной его возрасту, и знатная дама, то зачем же она меня покинула? Она была вынуждена это сделать, мой милый Бебери. И против своей воли. Зато потом, в конце, «Мисс Анна, что?» «А моя мама, это не вы?» «Кто? Я? Твоя мама?» «Ведь вы же называете меня своим ребёнком!» «Это всегда говорят так с детьми твоего возраста, мой херувимчик!» Бедняжка он вообразил. «Нет, я не твоя мама. Если бы ты был моим сыном, я бы тебя никогда не бросила. Нет, нет!» И мисс Анна снова расцеловала малыша, который ушел от нее совсем грустным. «Бедный ребенок. Кому бы он ни принадлежал, богатым ли родителям или несчастным беднякам, он одинаково рискует никогда не увидеть их, как это и бывает обыкновенно со всеми детьми, найденными на улице». Беря на попечение ребенка, мисс Уэстон мало думала о принимаемых ею на себя обязанностях относительно его будущего, и то, что ему надо дать образование сделать из него человека, пока не заботило её, так как он был ещё слишком мал. Ведь ему было только пять с половиной лет. Но в чём она была твёрдо уверена, так это в том, что она его никогда не покинет. Конечно, он не может всегда ездить вместе с ней из города в город, из одного театра в другой, в особенности, когда она направится за границу. Тогда она поместит его в пансион, в очень хороший пансион, но покинуть никогда. И она сказала однажды Элизе, «Он всё делается милее, не правда ли? И какой у него прелестный нрав! Его любовь вознаграждает меня за все, что я для него делаю! И какой он любознательный! По-моему, он гораздо умнее своих лет! Но как он мог вообразить себе, что я его мать? Бедный малютка! Как будто его мать могла быть такой, как я! Наверное, она была женщина серьёзная, степенная, и всё же, Элиза, нам следует с тобой подумать, «О чем, сударыня?» «Да что из него сделать?» «Что сделать теперь?» «Нет, не сейчас. Он пусть себе растет, как деревце. А вот впоследствии, когда ему будет лет семь или восемь, кажется, в эти годы детей посылают в школу». Элиза собиралась ответить, что мальчишке уже нечего привыкать к пансионской жизни после того, как он побывал в Рогетску. Его следует отправить в более подходящее заведение, но мисс Анна не дала ей высказаться. «Как ты думаешь, Элиза?» «О чем, сударыня? Будет ли наш Херувим любить театр?» «Он-то? Да ты присмотрись к нему, он будет, кажется, красив, у него чудные глаза, благородная осанка. О, уж теперь заметно, что он будет восхитительным первым любовником». «Та-та-та, вот вы и поехали!» «Я научу его играть на сцене, ученик мисс Анны Уэстон, как это хорошо будет звучать!» «Через пятнадцать лет». «Так что ж, пусть и через пятнадцать лет, а всё же он будет тогда прелестным молодым человеком, и все женщины будут вам завидовать», — договорила Элиза. «Знаем мы это. А, по-моему, так вот что, сударыня». «Что, Элиза?» «Этот ребёнок никогда не согласится быть актёром». «Почему?» «Потому что он слишком серьёзен для этого». «Ты, пожалуй, права». — согласилась мисс Уэстон. — Впрочем, увидим потом. Времени на это еще много, сударыня. Действительно, времени оставалось еще много, и если бы, вопреки мнению Элизы, малыш оказался способным играть на сцене, то все должно было кончиться к общему благополучию. Пока же мисс Уэстон явилась удивительная мысль. Мысль, только и могущая зародиться в такой голове, как у нее, а именно... Она решила, что малыш должен в ближайшем времени выступить на лиммерикской сцене. Ему выступить на сцене. Поистине только такая взбалмошная женщина, какой была эта звезда современной сцены, способна была выдумать подобную несообразность. Впрочем, почему несообразность? Пожалуй, даже мысль ее была на этот раз вполне удачна. Мисс Уэстон разучивала в ту пору одну из тех захватывающих пьес, каких немало в английском репертуаре. Драма, или вернее мелодрама «Терзание матери» извлекла уже из глаз целого поколения столько слез, что с успехом можно было бы заполнить и мерейки Соединенного Королевства. В ней была роль для ребенка, покинутого по необходимости матерью, которого она потом находит в самой ужасной нищете. Роль эта была, конечно, не мой Ребенок, исполнявший ее, должен был только подчиняться ласкам, объятиям, давать себя теребить во все стороны, но не произносить ни одного слова. Наш герой как нельзя более подходил к этой роли и ростом и все еще бледным личикам и глазами, столь привыкшими лить слезы. «Каково будет впечатление, когда он появится на сцене, да еще рядом со своей приемной матерью?» с каким увлечением, каким пылом проведет она пятое явление в третьем акте, ту сцену, когда у нее хотят отнять сына. Ведь изображаемое на сцене будет почти действительностью. Ее ужас и страх потерять ребенка будут почти реальны. Очевидно, успех в этой драме превзойдет всю прежнюю славу. Вскоре малыша повели на репетиции. Он был удивлен всем увиденным и услышанным, и хотя мисс Уэстон, исполняя роль, называла его своим «малюткой», но не плакала, прижимая его к своему сердцу. И действительно, к чему плакать на всех репетициях? Не портить же себе понапрасну глаза. Достаточно, если будет плакать перед зрителями. Мальчик чувствовал себя смущенным. Он был совсем подавлен видом темных кулис, громадной пустой залы с едва пробивавшимися в нее светом через маленькие окошечки в конце амфитеатра, темный и унылый точно в доме покойника. Однако Сип... В пьесе назывался Сибом, делал все, что от него требовали, и мисс Уэстон не замедлила предсказать, что он будет иметь громадный успех, и она тоже, разумеется. Может быть, ее уверенность была многими неразделяема. У актрисы не было недостатка в завистниках и завистницах между добрыми друзьями. Она не раз оскорбляла их самолюбие своими капризами, нисколько, впрочем, не подозревая этого. Теперь же она говорила направо и налево, что этот ребенок под ее руководством прославится когда-нибудь Кином и Мэкреди, и в других ролях современной драмы. Действительно, это превышало уж всякую меру. Наконец, настал день первого представления. Это был четверг, 19 октября. Понятно, что мисс Уэстон была в очень нервном настроении. Она то хватала Сиба, целовала его, нервно сжимая, то раздражалась и прогоняла его. Нечего удивляться, что Лимерикский театр вечером был переполнен публикой. Этому немало способствовала и афиша. гастролям мисс Анны Уэстон представлена будет «Терзание матери», драма знаменитого «Фурпиля». Мисс Анна Уэстон исполнит роль герцогини Кендальской, роль Сиба будет исполнена малышом, ребенком пяти лет и девяти месяцев от роду и так далее. Малыш был бы, наверное, очень доволен, если бы прочел афишу. Он ведь умел читать, а тут его имя выступало большими черными буквами на белом фоне. Но вместо радости его в уборной мисс Уэстон ожидала печаль. До сих пор он не репетировал в костюме, как выражаются за кулисами, и выходил на сцену в своем красивом платье, в котором он и теперь приехал в театр, И вдруг в уборной, где лежал приготовленный дорогой туалет герцогини Кэндельской, он увидел лохмотья в которые Лиза собиралась его одеть. Дело в том, что в этой драме мать находит покинутого ею ребёнка нищим в лохмотьях, тогда как сама она важная герцогиня, разодетая в шёлк, бархат и кружева. Увидев лохмотья малыш решил, что его хотят отослать снова в Рогетскул. «Мисс Анна! Мисс Анна!» — вскричал он. «Что с тобой?» — спросила мисс Уэстон. «Не прогоняйте меня!» «Да кто же тебя прогоняет? Что ты выдумал? Но это ужасная одежда!» «Вот что!» — он вообразил. «Да нет же, дурачок, стой смирно!» — строго сказала Элиза, одевая его довольно грубо. «Ах, бедный херувим!» — скричала растроганная мисс Уэстон, подводя слегка себе брови тоненькой кисточкой. «Бедный ангел!» — продолжала она, накладывая на щеки румяна. «Если бы в зале это знали!» Впрочем, они и будут это знать, Элиза. Завтра же это будет напечатано в газетах. Ведь вообразил же он себе. И она провела пуховкой по своим открытым плечам. Да нет же, нет, глупый бэбиш, это только шутка. Шутка, мисанна Ну да, и плакать не надо. Она сама бы с удовольствием расплакалась, если бы не боялась размазать грим на лице. Элиза повторяла, качая головой. Вот теперь сами видите, сударыня, что нам никогда не удастся сделать из него актёра. В это время малыш, грустный, со слезами на глазах, смотрел на надеваемые на него лохмотья сиба. Тогда мисс Уэстон вздумалась подарить ему совсем новую гинею. «Пусть это будет его первым гонораром», — сказала она, и ребёнок, живо утешившись, с удовольствием полюбовавшись на золотую монету, спрятал её в карман. Затем Миссанна, приласкав его в последний раз, пошла на сцену, наказав Элизе не выпускать ребенка из уборной до третьего действия, в котором он должен был появиться. Все места в театре были заняты, несмотря на то, что пьеса далеко не была новинкой. Она выдержала более тысячи представлений на разных сценах Соединенного Королевства, как это часто бывает с произведениями, хотя и посредственными, но полными реализма. Первое действие прошло прекрасно. Восторженные рукоплескания были вполне заслуженной наградой мисс Уэстон, увлекшей зрителей своим блестящим талантом и страстностью игры. После первого акта герцогиня Кендельская вернулась в уборную, к великому удивлению Сиба сняла свой богатый туалет из шелка и бархата и надела платье простой служанки, перемена, вызванная особыми соображениями драматурга, на которых нам не стоит останавливаться. Малыш, сбитый с толку, испуганный, с удивлением смотрел на странное превращение. Вскоре послышался голос помощника режиссера, голос, заставивший его вздрогнуть, и служанка, сделав ему знак рукой, сказала «Подожди, Бэби, скоро твоя очередь» и ушла на сцену. Служанка имела такой же успех, как герцогиня в первом акте, и занавес опустился среди еще более шумных аплодисментов положительно добрым подругам мисс вэсстон не представлялась возможности доставить ей ни малейшего неудовольствия она вернулась в уборную и усталая, опустилась на диван приберегая силы для следующего третьего действия на этот раз опять перемена костюма теперь это боль и уже не служанка это дама одетая в глубокий траур немного постаревшая, так как между вторым и третьим актом проходит пять лет малыш Широко раскрытыми глазами совсем застыл в своем углу, не смея ни шевельнуться, ни дышать. Мисс Уэстон, сильно взволнованное почти не обратила на него внимание Она обратилась к нему, когда уже была совсем готова. «Знаешь, малыш», — сказала она, — «скоро твоя очередь». «Моя, мисс Анна. И не забудь же, что тебя зовут Сип». «Сип? Да, да». «Элиза, повторяй ему все время, что его зовут Сибом, пока ты не сведешь его вниз к режиссеру. Слушаю, сударыня. А главное, чтобы он не опоздал. К тому же ты знаешь, — погрозила она пальцем ребенку, — у тебя отнимут тогда Гинею. Так смотри же, не забывай. А то посадят в тюрьму», — прибавила Элиза, делая страшные глаза. Так называемый си пощупал Гинею в кармане, решив ни за что с нею не расставаться». Наконец, настал торжественный момент. Элиза, схватив Сиба за руку, повела его на сцену. Он был ослеплен ярким светом газа, растерялся среди сутылоки актеров, смотревших со смехом ему в лицо, и чувствовал себя пристыженным в отвратительной нищенской одежде. Наконец, раздались три удара. Сиб задрожал, точно они пришлись по его спине. Занавес поднялся. На сцене, декорации которой изображали хижину, находилась одна герцогения Кендельская, говорившая свой монолог. Вскоре дверь в глубине откроется, и в ней появится с протянутой рукой ребенок, который окажется ее собственным. Надо заметить, что еще на репетициях малыш очень огорчался тем, что его заставляли просить милостыню, ведь его врожденная гордость всегда возмущалась, когда ему приходилось вымаливать подаяние в приюте «Рогет Скул». Правда, мисс Анна Уэстон сказала, что это делается только для виду, но всё же оно было ему совсем не по нутру В своей наивности он принимал всё за правду и воображал себя несчастным Сибом. Ожидая своего выхода в то время, как режиссёр держал его за руку, малыш смотрел в щёлочку двери. С каким удивлением рассматривал он эту переполненную зрителями залу, многочисленные лампочки вдоль рампы, Громадную люстру, висящую в воздухе, точно огненный шар. Это было совсем не то, что он видел, когда присутствовал в представлениях, сидя в ложе. В эту минуту режиссер сказал ему «Ну, будь же внимателен, Сип». «Да, сударь. Помни же, ты пойдешь прямо к маме, только смотри, не упади». «Хорошо, сударь. Ты протянешь руку». «Да, сударь. Вот так?» И он показал сжатую руку. «Да нет же, дурак, так показывают кулак. Ты должен идти с открытой рукой, потому что просишь милостыню». «Да, сударь». «И не произноси ни слова, ни одного». «Да, сударь». Дверь в хижину отворилась, и режиссер вытолкнул малыша на сцену. Малыш делал первые шаги в сценической карьере. «Боже, как у него колотилось сердце». Со всех концов залы послышался одобрительный шепот, в то время как Сип, с дрожащей рукой и опущенными глазами, нерешительно приближался к даме в трауре. Заметно было, что он привык к лохмотьям, которые нисколько не стесняли его. Ему сделали овацию, что окончательно смутило его. Вдруг герцогиня встает, смотрит на него, откидываясь назад, открывает объятие. Из ее груди вылетает раздирающий душу крик «Это он!» «Он! Я узнаю его! Это Сиб! Это мой ребёнок!» И она притягивает его к себе, прижимает к своему сердцу, покрывает поцелуями. Он всё молчит. Она плачет, на этот раз настоящими слезами, и восклицает. «Мой ребёнок! Это несчастное маленькое создание, просящее у меня милостыню!» Это начинает волновать Сиба, и хотя ему запрещено разговаривать, он не выдерживает. я ваш ребёнок? «Молчи!» — говорит тихонько мисс Уэстон, затем продолжает. «Небо в наказание отняло его у меня, и вот сегодня возвращает!» Она произносит все эти отрывочные фразы среди рыданий, покрывая Сиба поцелуями, обливая его слезами. «Никогда никто не ласкал так мальчика, никто не прижимал так к своему трепещущему сердцу!» Герцогиня, прислушиваясь, вдруг вскакивает. сип кричит она. «Ты меня никогда больше не покинешь!» «Нет, мисс Анна, да замолчи же!» — говорит она, рискуя быть услышанной в зале. В это время дверь в хижину неожиданно отворяется, и на пороге показываются двое мужчин. Один из них муж, другой — судебный следователь. «Возьмите этого ребенка», — говорит муж следователю. «Он принадлежит мне». «Нет, это не ваш сын», — отвечает герцогиня, таща Сиба в другую сторону. «Вы не мой папа!» — восклицает мальчик. пальцами мисс Уэстон так сильно сжимают ему руку, что он не может удержаться от крика. Но крик этот приходится кстати и ничем не мешает ходу пьесы. Теперь герцогиня — это уже мать, защищающая своего ребёнка. Это львица, которая никому не отдаст своего львёнка. К тому же и львенок, принимающий все за правду, начинает сам защищаться и, вырвавшись из рук герцога, бежит к герцогине. «Ах, Миссана, зачем же вы мне говорили, что вы не моя мама?» «Да замолчишь ли ты, несчастный, молчи же!» — шепчет она, тогда как герцог и судебный следователь, видимо, совсем озадачены. «Да, да», — отвечает Сип, — «вы моя мама! Я ведь говорил вам, Миссанна, что вы моя настоящая мама!» Зрители начинают догадываться, что это не входит в роль, слышится шепот, смех. Некоторые шутки ради аплодируют, а между тем им скорее следовало бы плакать, так как бедный ребенок, думавший, что нашел свою мать в герцогине Кендальской, был достоин сожаления. миссан Санна почувствовала всю смешную сторону своего положения. До нее доносились из-за кулис насмешливые замечания добрых подруг. Возмущённая, измученная, она почувствовала страшный прилив злобы. Причиной всему был этот дурачок, которого она хотела в эту минуту разорвать на части, но тут силы её покинули, и она упала без чувств в тот момент, когда опускался занавес при безумном хохоте зрителей. В ту же ночь мисс Анна Уэстон покинула город в сопровождении Элизы Корбетт. Она отказывалась от дальнейших представлений, назначенных на той же неделе, и уплачивала неустойку. Никогда более она не появится на лимерикской сцене. Что же касается малыша, то о нем даже не спросили. Она отделалась от него, как от надоевшей вещи. Нет такой привязанности, которая не порвалась бы, когда задета самолюбие. Малыш, оставшись один, ничего не понимая, но чувствуя, что был причиной большого несчастья, ушел никем незамеченный он пробродил всю ночь по улицам лимерика и зашёлл наконец в какой то большой сад с разбросанными маленькими домиками и каменными плитами с крестами. посередине возвышалось огромное здание совсем темное со стороны неосвещное луной. Это было лимерикское кладбище с массой зелени усыпанными песком дорожками лужайками и ручейками. Составляющими любимое место прогулок обывателей города. Каменные плиты были могилами, домики над гробными памятниками, а здание готическим собором Святой Марии. Малыш провел здесь ночь, лежа на камне под тенью церкви, дрожа при малейшем звуке, боясь появления этого противного герцога Кендельского, хотевшего его поймать, и миссаны нет здесь, чтобы защитить его. Его унесут далеко, далеко. В страны, где будут страшные звери. Он никогда не увидит своей мамы. И крупные слезы катились по лицу ребенка. Под утро малыш услыхал, что его кто-то зовет. Около него стояли мужчина и женщина, фермеры, шедшие в контору дилижанцев и нечаянно наткнувшиеся на него. — Что ты здесь делаешь? — спросил фермер. Малыш так сильно всхлипывал, что был не в состоянии отвечать. — Скажи же, что ты здесь делаешь? — — повторила фермерша более ласково. Но малыш продолжал молчать. «Где твой папа?» — спросила она тогда. «У меня нет папы», — ответил он наконец. «А твоя мама?» «У меня её тоже больше нет». И он с мольбой потянулся к фермерше «Это покинутый ребёнок», — с болью в голосе сказал фермер. Если бы малыш был хорошо одет... Фермер решил бы, что это заблудившийся ребёнок, и, конечно, сделал бы всё возможное, чтобы разыскать его семью. Но, видя лохмотье, был убеждён, что это одно из тех несчастных созданий, которые никому не принадлежат. «Пойдём с нами», — помолчав, решил он, и, посадив малыша к жене на руки, сказал убеждённо, «Одним ребёнком больше для нас ничего не составит, не правда ли, Мартина?» «Конечно, Мартин». И Мартина осушила поцелуями крупные слезы малыша.